Дрема дома малышам В предвкушении чудес притаился зимний лес В ожидании мечты замурлыкали коты Только верный пес Тризор не забыл про свой дозор Он у елки на посту стережет подарки Каждый сверток на счету у моей овчарки